Игорь Дмитриев, мой редкий и трагический партнёр. Ленинград, 23-24 мая 1986 года. Мы много работали с Олегом, и каждая незабываемая встреча на съёмочной площадке открывала мне его по-новому. Он меня даже пугал какой-то первозданной органичностью. Рядом с ним нельзя было фальшивить. потреблять проверенные штампы и актёрские приспособления. Он был как ребёнок, и плохо играть рядом с ним было всё равно, что обидеть ребёнка. У него было какое-то детское, даже животное, первоста́нное природы, ощущение правды. А мне нужно взять текст, почитать его дома, сделать его органичным в своём, потом художественным, потом текстом образе, который я играю. Обнять, обжечь, Но мне всегда нужен процесс, который проходит какое-то время. Олег, начиная репетировать, уже говорил текст роли, как ирождённые с собою слова. И это я наблюдал на всех четырёх наших картинах. После этого с ним было очень тяжело играть. Настолько он был изнутри насквозь достоверный. Олег это был лакмус, по которому можно было проверять бессмертный своего существования на экране. Я очень ценил и любил его. Работать с настоящим мастером это всегда не только отличная школа, но и большая человеческая радость. А дружба наша завязалась лишь на четвёртой картине, это был Флоризель. А на первых трёх отношений были чисто профессиональными и сдержанными. Мы снимались, практически не общаясь и разговаривали только на вы. В его словах ко мне неизменно сквозила интонация доброжелательной терпимой с несходительности. Олег был человек закрытый, сложный, малообщительный, не слёстим характером. Впервые мы познакомились на съёмках фильма Кишеверовой Старая-старая сказка. Нас многое разделяло: и солидная разница в возрасте, и то, что он был актёром Московского театра Современник, стоявшего тогда в авангарде нашего сценического искусства. Я завидовал той молодой жизни, которая кипела в этом театре. А Доле вполне воплощал в себе свободный, конфронтационный и слегка пренебрежительный к чужакам дух тогдашнего современника. Мы все были для них оборшаем хомобитатели стоячего болота, недостойные сколько-нибудь серьёзного внимания. Не возникло у нас контакта и на другой картине Кошеверовой, как Иванушка-дурачок за чудом ходил. А может, если бы он украл короля, я Иванушку, а не наоборот? Мы их сошлись бы ближе. А так в его и неизменно почтительном Игорь Борисович сквозила неприкрытая ирония. Тем не менее, что-то человеческое между нами уже тогда заискрило. В золотой мини Евгения Татарского мы не были прямыми партнёрами, а вот многосерийные приключения принца Флоризеля нас как-то сблизили. Что-то щёлкнуло. может, потому что в длительных экспедициях мы оба были безутомны и тем уравнены в правах. Кроме того, соглашаясь, на эти съёмки мы были одинаково куплены режиссёром татарским, который демонически шептал на ухо: "Да вы себе даже представить не можете, где это всё будет сниматься: Париж, Лондон, Багамские острова". В итоге Лондон снимали в Каунасе, Париж в Риге, а Багамские острова в сочинском Дендрарии. Мы общались с Олегом на Флоризеле каждый день в течение почти года. Оставались, как и прежде, на «вы», и я звал его Олег, он меня Игорь Борисович. Очень постепенно у нас стали возникать разговоры, перешедшие в общение с откровениями исповедального характера. Несмотря на шлейф прежних отношений, я всегда очень уважал Олега как актера и как крупную личность, и мне была лестно его внезапная открытость. Он опускал в меня, как в копилку, самые сокровенные свои мысли, ни секунды не сомневаясь в моей порядочности и деликатности. Это обязывало ко многому. Но эти отношения не переросли в какую бы то ни было бытовую дружбу. Сколько мы с женой потом не приглашали его обедать, он так и ни разу и не пришел, и не звал меня в Москве. Прошло уже несколько лет, как Олега не стало, я не раз выступал перед зрителями за это время, И в любой аудитории, от ПТУ до Академии наук, среди первых звучала просьба рассказать о Далле. Есть категории актеров, вызывающих у публики какое-то животное любопытство, на ком женат, что ест на обед, какая у него квартира, жгучий интерес к личности Далля иного свойства. Олег вошел в жизнь поколения, не так широко и громко, как, например, Высоцкий. Но размышляя об этих актерах, я всегда провожу между ними параллель. Их роднила острота восприятия жизни. Барс-гитара владеет все-таки более полной возможностью самовыражения, пусть это даже граничит с самосожжением. Думаю, что страдание Олега заключалось в том, что его самовыражение не было полным. Актер третичен после сценариста и режиссера. Даль был и придуготовлен более широкой по плечи. Он это знал и чувствовал. Силы искали выхода, но часто кипели впустую. Глубочайшее неприятие мира, в котором он жил, вызывало у него страдание. А страдание требует у художника творческой реализации. Даль был очень трудным партнёром при всём своём мастерстве и профессионализме. У него была своя школа, имеющая мало общего со школой Щёпкинского училища. которое он окончил. По природе профессионального общения я могу сравнить его только со Смоктуновским, а за сто с лишним картин я повидал многих партнеров. У Даля ежеминутная импровизация в кадре, импровизация актерская. С каждым дублем новый нюанс, он никогда не повторял дубль одинаково. И если партнер ему отвечал тем же, он расцветал. Если же долдонил по писаному, Олег закисал. Ему становилось скучно на площадке. Ни одни его придумки не были пустым фрэндёрством по сценарию. Он не ломал мизансцены и не выходил из света. Его движение носило внутренний характер, и это было очень интересно. Но ухо с ним надо было держать остро, кажется, иногда мне это удавалось. В разгар сезона мы снимали в Сочи сцену, где безутешный полковник Джеральдин то бишь я умоляет принц Флоризели, чтобы тот позволил ему собственноручно разделаться с клечатом, который убил его брата. Эксцентрикой фильма давала простор и озорству, и шуткам. Снимают нас восьмёркой, сначала крупный план дали через моё плечо, а потом наоборот. Режиссёр Татарский: "Приготовились, мотор". Я в роли Джеральдины. И ваш высочество, разрешите мне лично расправиться с председателем. Мой крупный план в кадре только и чает спины Олега. Его лица, артикуляции при этом не видно, и он тут же пользуется этим, подигрывая мне, подавая реплики за кадром. Далее в роли принца. Игорь Борисович, о кефире вы купили? Учтите, когда мы вернёмся после съёмки буфета, в гостинице будет закрыт. Ежирать будет нечего. Я в шоке. А он это произносил, знаешь, что будет? Перезвучание вместо текста. Нет полковник, расправа не предусмотрена клятвой. Я, собирая всю свою волю, тогда я сегодня же убью его на дуэли. Режиссёр доволен. Стоп, отлично снято. Спасибо. Еле доиграв сцену, бросаешь к Дали с упрёками. Олег, ну что же вы делаете? Я же еле сдержался. Даля "Постое, Игорь Борисович, у вас от неожиданности так здорово глаз блеснул. Вы бы иначе никогда так не сыграли." Кусок был переозвучен и вошёл в картину. Режиссёр тоже счёл его удачным. Никогда Олег не заботился о том впечатлении, которое он производит на окружающих, о том, нравится ли он зрителю. Этого совершенно в нём не было. И я учился у него этому, будучи на 15 лет его старше. Годы и картины, прожитые с ним рядом, были для меня отменной школой. И я осмысливал через него, через его настроение, движение то, что называется актёрской манерой. Хотя с справедливости ради замечу, что профессионально в Ленинграде того времени я и сам по себе был как старый малый театр. Олег писал стихи сложные, Однажды Сочинелло подарил мне пьесу. Было это так. Михаил Швейцер пригласил Даля сниматься в своём фильме "Маленькие трагедии". Уж не помню, в какой роли. Он вернулся Олег довольно скоро, не доснявшись, потому что крепко поругался с режиссёром. Дело касалось сугубо творческих разногласий. В этих случаях Даль был беспощаден. Тогда Швейцер, видимо, уже подумывал об экранизации Толстого. потому что на моём столе легли четыре машинописных листа с лой местами непечатной пьесы под названием Швейцер расоната. Головка выграна была и имя Софьи Милкиной, жены и коллеги швейцара по кино. Так что по мальчику Малека не был, и от убеждений своих и ни под каким видом не отступал. Были совместные ужины в гостиничных номерах, и мы говорили с ним о многом. и о политике, и о несвершившихся его режиссерских планах. Однажды я уезжал, и вдруг Олег, очень закрытый человек, стал так нежно со мной прощаться, говорить какие-то напутственные слова. И мне Евгений Татарский, подойдя потом, сказал, «Игорь Борисович, что вы сделали такое с Олегом? Он никогда при мне не был таким сердечным. А я его столько лет знаю». Но крепче других память зацепила драматические разговоры Олега в близком конце. В вагоне поезда, в автобусе, в гостинице, в гримёрной, в паузах между съёмками он постоянно говорил о своей скорой смерти. Едем в автобусе по Каунасу на съёмку. Навстречу выезница на катафалке с фонарями, чёрные попоны на лошадях с ультанами. Похоронная процессия. Олег говорит мне: «Смотрите, Игорь Борисович, как здесь красиво хоронят. А меня повезут по Москве в автобусе, в закрытом гробу. Как неинтересно, скучно. И вдруг с иронией. А как вы думаете, будет обо мне некролог? И большой? И в какой же газете? А вы-то приедете из Ленинграда на мои похороны? Или будет некогда? Все съемки, съемки». И ведь он не был болен чем-то страшным, что неумолимо... потечала бы его изнутри. Но было причувствие, этот дар талантливых людей, очень тонко чувствующих жизнь. Я не был на его похоронах, но совесть моя чиста, потому что я выступал на многих вечерах его памяти, на которых рассказывал о том, что был современником, товарищем, партнёром великого русского артиста, память о котором буду хранить до конца дней. Владимир Седов. Последние репетиции. Москва, ноябрь 1988 года. Летом 1980 года Михаил Царёв сообщил Борису Львову Анохину, что в Малый театр приходит Олег Даль. Он попросил Борис Александрович подумать о роли для этого артиста. Лвов Анохин тогда собирался ставить Фаму Гордеева Максима Горького. бы написанной мною инсценировки. И нам и не пришлось думать, сразу стало ясно, что Даль должен играть Ежова. У Ежова инсценировки было всего две сцены, но мы ни минуты не сомневались, что количество может иметь какое-то значение для Олега Даля. Важным было здесь просто поразительное совпадение образа героя повести Горького с человеческим и творческим кредо артиста. И прочитав инсценировку, Дель сказал: "Да, Ежов это моё. И текст замечательный. Только ассоциации ведь учуют и щейки. Как бы и не попросили выморить эти сцены". Олег тогда, как в воду смотрел, театру казамахнулась, но удержать было сложновато. Всё-таки Максим Горький. И меня попросили уменьшить всего лишь количество, то есть свести две сцены в одну. Олега это не остановило в его желании сыграть маленького Эшпарина в жизни человечка, как писал Проезжов Горький. И в конце ноября 1980 года мы приступили к работе. Лёбов Ханохин заканчивал в это время съёмки телевизионного спектакля, и поэтому репетиция отдельных сцен начал я. И в дальнейшем работу над этими сценами, в том числе и над сценой Ежова, Борис Александрович поручил мне с тем, чтобы время от времени показывать ему этапы работы. Итак, на репетиции Олег Дали Василий Бочкарёв, исполнитель роли Фомы Гордеева. Сюжет сцены простой. Отчаявшийся Фома во время буйных загулов попадает на квартиру своего бывшего однокашника Ежова, ныне газичика-филиетониста. Встречаются два из верившихся в жизни, потерявших берег человека. В прошлом антагонисты Фома и Ежов теперь сходятся на том, что оба обнаружили бессмысленность, ничтожность лицемерия мира, в котором они живут. И вся сцена фактически состоит из одного большого монолога Ежова о судьбах русской интеллигенции, отчаянной исповеди, полной ненависти, обличения и самобичевания. Текст роли Ежова был насыщен мыслями о человеческой личности. Позиция Ежова была понятна близка всем нам до боли. И Даля сразу повернулся спиной к литературному материалу, занялся поиском, как он выразился, обыденности быта этого человека, его привычного состояния. Как актёр чисто русского психологического театра Даля не признавал никаких театральных условностей. в своём внутреннем существовании в роли скрупулёзно до дотошности выверял дали мельчайшие психологические изменения повороты настроения внутренние ходы приспособления шёл поиск действия мизансцен выражающих внутреннюю сущность происходящего с человеком долго искал физическое существование противоречащее не соответствующее логике текста персонажа Что свойственно самой жизни человеческой. Его фантастическая интуиция и чутьё творили чудеса. Он мог подолгу разыгрывать всевозможные вариации этого обыденного поведения, доводя его до стопроцентной подлинности и буквально на глазах превращался в другое существо так, что можно было содрогнуться. У него был, конечно, речайший дар перевоплощения. Олег говорил, что он в каждой роли он Ну, конечно же, он, а кто же ещё? Но и не он. Безусловно, что помимо этого уникального дара перевоплощения, у Даля была чёткая, выработанная своя актёрская лаборатория. Он не прикидывал себя в предлагаемых обстоятельствах, он сразу пускался в поиск существования данного человека в его обстоятельствах. Тщательнейше отбирал детали проявления характера. Это было с родними Михаилу Чехову. Как мы можем его себе представить по рассказам очевидцев и его научным трудам? Даль занимался поиском, пользуясь терминологией Михаила Чехова, атмосферы, присущей образу, исходящей от него. Ну вот репетиция окончена, одна, вторая и третья. Олег никогда не покидал репетиционный зал сразу после окончания работы. Вит, надо ещё что-то уточнить. обсудить, попробовать сыграть ещё и ещё раз тот или иной кусок. Роль не давалась ему просто. Олег Даль был художником, которому, по-моему, ничего не давалось легко. Его колоссальная требовательность к себе не допускала лёгкой жизни. Я вспоминаю срочные вот Олега в спектакле Берег по роману Бондарева на роль Алекса, хозяина немецкого кобычка. Он состоялся 31 декабря. 1980 года. Это был единственный раз, когда Олег вышел на сцену малого театра спустя 20 лет после того, как студентом Щербинского училища он бегал по его подмосткам в массовых сценах. Тогда случилась в театре беда, скоропостижно умер Алексей Ебоженко, один из исполнителей роли Алекса, а основной исполнитель Валерий Носик был далеко в отъезде на съёмках. Олег согласился на это вот безоговорочно. Надо было спести положение. Помню, что было какое-то небольшое количество репетиций, а сценическая была одна за час или полтора до начала спектакля. Олег просил меня непременно быть на спектакле. Извини, что порчу тебе предновогодний вечер, сказал он, улыбнувшись своей мальчишеской улыбкой. Так случилось, что я оказался в театре как раз тогда, когда началась репетиция. Я вошёл в тёмный зал, и меня сразу же охватило тревожное волнение. Олег приходил в роль, обозначая пунктиром её рисунок сквозь губы бормоча текст, почти не отрывая глаз от пола. Руки у него тряслись, и чувствовалась его мучила сухость во рту, что так свойственно для актёра, который пребывает, как говорится, в мандраже. Я не стал заходить к нему в гримёрную перед началом спектакля, обоялся не дойбух усугубите его волнение своим волнением. На спектакль приехал Михаил Иванович Царёв, был и проф Садовский, тогдашний заведующий труппой театра. Оба они прибыли смотреть Олега Даля. Спектакль начался, как всегда торжественно, в этом торжественном зале малого театра. И вот появился Олег. Очень трудно передать, как в этот вечер играл он. По-моему, волнение взяло вверх, голос его дрожал, речь была сильно замедлена, шепот суфлера в нужных, а чаще всего в ненужных местах заглушал сердце и душу актера. Но, тем не менее, Олег был и необыкновенно элегантен, пластичен, что придавало его игре аромат безупречной артистической стильности. «Меня сильнее всего выбивали суфлеры свет рампы», сказал мне Олег после спектакля. Когда мы на пустынной предновогодней театральной площади высидели на морозных ступеньках большого театра, Лекф вырыкал горько на себя в крайне подавленном состоянии, лицо его было бледным, как полотно, казалось и глаза были белые. Он клял себя ещё и за то, что перед началом спектакля позволил себе выпить это проклятое пиво, считая, что оно поможет ему избавиться от страха и хоть каплю прийти в равновесие. Опастьи через полтора месяца 13 февраля 1981 года Олег передал Михаилу Ивановичу Царёву довольно обширную объяснительную записку, где своё исполнение роли Алекса счёл провалом. Я не буду приводить выдержки из этой объяснительной. Скажу только одно: написал её Олег по собственной инициативе, никто в театре не требовал с него никаких объяснений. Писал он эту записку трудное с болью в душе, как рассказывала Лиза Дали, его жена. Писал несколько дней, писал, и писал, рвал и опять писал, и опять переписывал, как хотелось ему освободиться от этой горечи своего первого и единственного выступления на сцене Малого. Во время наших послерепетиционных разговоров, вне не официальной обстановки, иногда это его требовательность к себе переходило в какое-то самое изнезание, в какую-то катастрофически безнадёжную, неудовлетворённой собой. Причём происходило это как бы без всякой видимой причины. Но постепенно за всем этим раскрывалась глубокая боль, ощущение своей невысказанности, невостребованности. Слушать это было страшно. Однажды я не выдержал и резко прервал его. Выслушав мой монолог, Олег улыбнулся и уже спокойно стал говорить о том, что ему теперь всё можно, что не надо его вырычевать, уже не поможет, что в сущности он не хочет больше ни сниматься, ни играть в театре, что его тяготят любые стены, любые обязательства. Мне тесно везде. Эта фраза врезалась мне в память. Было это в начале февраля 1981, то есть за месяц до его кончины. Внезапно, как бы невзначай, он сказал на одной из репетиций «Вот сыграю Ежова, если сыграю, конечно, и в июне уйду». Но до этого дела не дошло. Поэтому есть только факты его прихода в Малый театр, и мотивы этого прихода останутся за скобками его жизни. Олег не рассказывал о причинах, побудивших его в нелюбимый дом вернуться, как писал он в своем дневнике. где сохранилась запись его недвусмысленных, но парадоксальных впечатлений о малом театре. Парадоксальных потому, что с одной стороны не мог избавиться от своего иронического отношения к общему укладу театра. В тот день мы долго ещё с Олегом беседовали, но ни он, ни я естественным не возвращались к вышеупомянутому разговору. Талег вспоминала свою жизнь в современнике, расспрашивал меня об Андрее Тарковском, о нашей работе с ним над спектаклем Гамлет, рассказывала о своей работе с Анатолием Эфросом, о том, как мотался по театрам, даже в Ленинградский Ленком залетел. Как нигде и не мог согреться. Рассказывал с восторгом о съёмках у Григория Козинцева в Короле лире, о фильме Отпуск в сентябре режиссёра Виталия Мельникова. тогда ещё не припущенным на экран. Перед тем как нам разойтись, он заметил мне тоже как бы невзначай: "Видишь, я чего-то мог. И ещё совсем недавно, можно сказать, мог". Словно он хотел мне что-то доказать про себя или подтвердить. Она наконец Олег часто говорила о смерти, рассказывала о своём безвременно ушедшем друге Владимире Высоцком. Он находился в предельном человеческом состоянии. Причины? Василий Бочкарев, который учился с Далем одновременно в Щепкинском училище, передавая мне свои впечатления о студенте Дали, сказал, «Олег выделялся среди всех своим природным осознанием собственного «я», ощущалась его исключительность, сознание своей значимости. Тогда, когда перед каждым студенческие годы стоит, естественно, проблема познания профессии и поиск своего места в ней». Для Даля такой проблемы казалось не существовало. Ему было ясно всё про себя, в нём чувствовалась моцартовская лёгкость. Его действительно Бог поцеловал. Итак, причины, откуда эта непрекаенность большого таланта, это трагическое скитальчество. Я знаю, что в инстанциях существовал список актёров, которых желательно не снимать в кино. Олег говорил мне, что его фамилия есть в этом списке, и что он кому-то нежелателен. Одно это может убить артиста, а не только сломать, потому что смириться или приспособиться к такому невозможно. Часто бывает, что сложности, возникающие по не зависящим от тебя причинам, выливаясь в тщетную неудовлетворённость собой, человек теряет почву под ногами. И какая уж тут звёздная болезнь. А ведь Олег Даль был подлинной звездой. Многие его работы захватывали настолько, что он становился властителем дум своего поколения. Жалко безумно, что некоторые его киноработы зрители увидели намного позже того времени, когда они родились, а Женю, Женечку и Катюшу, Владимира Мотыля, до сих пор хранят в великой тайне, пустив в прокат лишь на короткое время третьим экраном. Мы знали, что параллельно с работой в Малом театре он преподаёт актёрское мастерство в ВГИке. Пошёл он туда, видимо, от этой неудовлетворённости. Было это с 1 октября 1980 года до 1 марта 1981 года. По рекомендации Эл Марягина, у которого Олег только что отснялся, его пригласили к себе на курс Элов и Наумов. Остались на мой взгляд интереснейшие конспекты подготовки Олега к занятиям со студентами. Естественно, в этих конспектах многое зашифровано, а то, что поддаётся расшифровке, порой и в основном даже противоречиво, полемично, спорно, как у любого художника. Но меня прежде всего поразил сам факт составления конспектов, что говорит о глубокой внутренней ответственности Олега перед любой работой. какой-то несовременной ответственности. Это свидетельствует о том, что Олег много долго продумывал каждое занятие со студентами, вырабатывая свою индивидуальную методологию. Он, несмотря ни на что, до даль до последней минуты своей жизни продолжал любить репетиции, любить творческий процесс. Он словно притаился в это время от своей потерянности, от панического настроения. Во время репетиции его талант побеждал, он становился неистовым и трогательным творцом. Долго мы не могли найти начало сцены в смысле его пластического выражения. Фома и Ежов оба после хмельной гулянки. Фома спит на кушетке, потом просыпается. А как существует Ежов? Тоже спит, только на стуле или на полу, и Фома его будет? Нам казалось это неинтересным, банальным. Мы придумали два-три варианта начала. Оно не очень были ими довольны. Тогда решили временно пользоваться разными дежурными вариантами и ждать озарения. Оно пришло, как всегда, неожиданно. Обсуждая однажды очередную репетицию, я сравнил Ежова с дранной кошкой и продолжал развивать свои теории до тех пор, пока не понял, что Олег меня давно уже не слушает. После того, как я замолк, он таинственно прошептал: С своей драной кошкой ты попал в точку начала. Если еж в кошке, то он в начале под столом, именно как кошка забытая, но не спит, а дремлет. И только ФМА пошевелился на кушетке, ежёв уже тут как тут. Крадучись на цыпочках, он даль подошёл к столу и сел под него, свернувшись в комочек. Начало было найдено, и Олег, потирая руки, сказал, что теперь можно сыграть сцену абсолютно по-настоящему. Это было во второй половине февраля 1981 года. Олег собирался 1 марта на некоторое время отбыть в Киев на кинопробы, поэтому на следующую репетицию до его отъезда я попросил прийти Левова Анохина, чтобы он посмотрел очередной этап работы. Никто из нас и не мог себе представить, что эта репетиция станет последней репетицией Олега Даля. Перед началом мы столкнулись с Олегом в коридоре театра. Он попросил меня дать возможность сыграть сцену, не останавливаясь, сказал, что хочет понять какой-то итог. Борис Львово-Фенохин вспоминает. Из Олега Даля исходил свет трагического Моцарта. Слова роли были не просто выучены артистом, а выстраданы. Весь текст лился и клокотал у него, как хлынувшая горлом кровь. Он казался человеком с содранной кожей, мучительно страдающим от каждого прикосновения жизни. Слова сливались в единый стон, крик боли, в его исполнении Ежова сочетались холодная, почти надменная уверенность и внутренняя хрупкость, бесстрашная душевная обнажённость и почти жёсткая и беспощадная исповідальность. Далее в этой роли был воплощением бунтующего, страдающего духа человеческого. Далее репетировал с максимальной трагической самоотдачей. Он был олицетворением горестный, мучительный и ступлёный в то же время прекрасный о духотворённости. Я чувствовал, что выступление далее в этой роли станет событием. После репетиции мы с Олегом вместе вышли из театра. Погода была серая, шёл снег с дождём, но забиваться в транспорт не хотелось, и мы решили пройтись пешком. Олег был в редком удовлетворённом состоянии. Мы даже болтали о каких-то будущих планах, выстраивая их по принципу, что всё будет хорошо. Хоть и иронизировали по этому поводу. Он был очень рад, что Борису Александровичу всё больше и больше нравится его сцена. Сказал, что сегодня у него хорошее настроение и что сейчас он придёт домой, увидит всех своих и станет совсем хорошо. На углу Крепоткинской и Садового кольца мы простились. И как oasisнилась через несколько дней, она всегда. Виктор Конецкий, артист. Комарова июнь 1981 года. Тут обойдёмся без названия. Фрагменты. Комарова июль 1981 года посвящается Олегу Далю. Артист В кино не хожу, а на судах уже давно. Тут пошёл комедия хорошая, но смотреть не мог. Тяжело смотреть на двигающихся, говорящих, смеющихся людей, которых уже нет на свете. Тут уже и не до комедии. А впрочем, некогда я жил в одном доме с известным артистом театра и кино Олегом. Фамилию любимого протетипа сохраняешь в рукописи до самого наборного предела. С какой-то меня кальностью, всё с ней не расстаться. Какую же ему дать фамилию? Буду старомодным Н. Артист Элек Н. По прямой между нашими квартирами было метров 20, через этаж и лестничную площадку. Эн только что счастливо женился, тёщу называл старшей кенгуру, жену младшей кенгуру. Ни та, ни другая не обижались, даже радовались. когда он их так называл. Ничего особенного. А мне, например, встретилась на жизненном пути женщина, которая любила, чтобы я называл её собакой. Она вечно повторяла слово великого Павлова: человек стал человеком благодаря собаке. И это была моя мама. Происходил Олег из пригородного футбольно-хулиганского сословия послевоенных мальчишек, и в петиции он старался избегать близких контактов с кенгуру находил приют у меня находил этот приют Олег в полном смысле слова явочным путём время года, дни, недели, время суток для него существенного значения не имели обычно я от души радовался неожиданной явке артиста ибо и бы выпивка штука зарытительная и составляла ему компанию иногда как в тот раз составить не мог по причине срочной работы писала о своём отношении проблеме машинизации, в совести до 2:00 ночи, потом принял Димедрол с Радедормом и ещё каким-то дерьмом. А в половине 3:00 рождался жутковатый побищабашный наглости и бесовской весёлости звонок. Я добрался до двери, на пороге возник элегантный пластичный, артистичный Н. Главное тихо. Сумчатые не дремлют. Дай чего-нибудь выпить, и увидишь замечательное кино, не бойся, короткометражку. Только что где-то слышал сценарий, сказал он, вешая пальто на электрощичек в передней. Я повёл его в кухню. Было ясно, что выдать, то есть продать артисту кенгуру или уложить спать дело безнадёжное и даже опасное. Но всё-таки я строго спросил: "Олег, ты когда-нибудь принимал снотворное? "Кексейки, порядочный художник, я им даже травился", сказал он и уставился на холодильник. "Тигров не будет. Сразу представляй: ни черноземья, ни дождя, ни железнодорожный переезд. Члакбауму закрывается. Первыми подъезжают на мотоцикле без коляски парень-мелиоратор и девка. Перестань интересоваться на холодильник. Бутылка сухого в вазе с хризантемами" То, у меня тут свои милиции не бывает. Хризантемы выкинь уже, завяли. Воду вылей, бутылку вытряхни через горлышко вазы, только осторожный, чёрт возьми. Зачем выкидывать цветы? Никогда. А мы их потом поставим обратно. На чём? У меня штопкадр. Ни черноземия, при дождь еш лакбаум. Подъехали на мотоцикле мелиораторы, девушка. Она до яркой передовики всё время лижет перне в ухе. Сидит сзади, птицки уперло ему в кожаную куртку и еще в ухо лижет, вправое. «Где штопор?» «Нет штопора. Сапожник без штиблет и так далее. Возьми вот консервный нож и пропихни пробку к чертовой матери. И сядь, бога ради, у меня в глазах двоится. Ну, она его лижет, в ухо дальше». Миллиоратор дрожит, и девка дрожит, и мотоцикл дрожит. Все они дрожат от нетерпения. А лесок уже виден. Близехонько. За переездом, за шлагбаумом, рядом с дорогой симпатичный, уютный лесок. И молодые люди туда стремятся всеми фибрами, чтобы увидеть огромное небо одно на двоих. Этот миллиаратор доярки да твердит, «Подожди, мол, Фекла, сейчас увидим с тобой огромное небо одно на двоих». Не может она его лизать в ухо, Олег. Прости, но это невозможно. Они в касках лучше и закрыты. Глухое место, не можешь сообразить. Я же сказал, не черной земле, а не без касок. Нет там ГИ, нет. Бр, какая гадость. Другого ничего нет. Цятка! Кричит парень дежурный и пошла к бауму. Открой на секунду. Стрелой принесёмся. Дежурные-то и что дуры, но всё понимает и ты. Я не открою, я не дам стрелу. А поезда нет? Нет и всё. Нарушает график. Парень зажигание включил, девка его лизать перестала, тишина. Травами перед дождём пахнет, от рельсов железным теплом, ромашки в цветах, берёза у будки, мир в природе. Лошадь едет, спросики. Ну, не сама едет, а старик на лошади хлысты везёт длинные брёвна. Телега такая, когда задние колёса на 10 м от передних, скрипят колёса, лошадь тоже старая, умная, она шоссе выехала, телегу вытащила и за мотоциклом встала в очередь на переезд. И тоже заснула. Тишина. Только колокольчик чуть звякает. Это мужик под нас о пью козу пасёт. Здоровенная коза страшная, баба-яга с бородой. Не лакай с такой скоростью, да рассказать не успеешь. Первые капли дождя пык и в пыль закатились, шариком, но тучи вроде краем проходят. Самосвал грамыхает огромный белаш или краз в кузовике вше жидкий асфальт горячий. Шеферюга, ясное дело, пьян в дребезги, но держится нормально. Стильняшки недавно срочную на флоте отслужил, а высоко сидит. Ему во все стороны далеко видно приволье земляники, холмистой русской равнины. дренажные канавы, а враги, ну, он мотор глушить не стал, знает, если вырубишь, больше не заведёшь аккумулятор, а у него ещё утром сел. Башка на баранку языки марил. Значит, смотри. Слева, походу, железнодорожная будка. Возле у шлагбаумной кнопки дежурная тётка с флажком. Справа мужик козу пасёт, коз с бубенчиком. «Ботола называется, блеет время от времени, бе-бе-бе». «Да перестань ты, Олег. Бе-э, это овца, а коза — ме-э». «Ну, я всегда знал, что ты, Кос, лучше меня знаешь». Значит, перешла к паумам, который опустился самым первым в очереди мотоцикл. Парень-миллиоратор поднушку не опустил, но мотор выключил и на левую ногу опирается. Девка как сидела, коленки растопырил, так сидит, до того разомлела от предчувствий, что я, если парня из-под её титьку брать, то она на бетон к шлёпнется и не заметит, что шлёпнулась. Потом кобыла стоит вторая в очереди, кобыла старая, умная, сивка-бурка спит, но хвостом махает. Оводы перед дождём самые вредные. Зают леги и корабельные сосны ещё на 3 м торчат. Телефон зазвонил. Ясно, она спрашивает. А это ко мне звонят или к тебе? А я откуда знаю? Берёт трубку, звонит старший кенгуру. Голос у него австралийский, а петербургский, чрезвычайно intelligentный. Виктор Викторович, простите, решилась побеспокоить так поздно, потому что у вас свет горит, ещё не спите? Нет, нет, пожалуйста, я работаю и не сплю. У вас Алика случайный нет.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 Ты и сам должен знать, если писатель. Ладно. Значит, из-за сивкий бурки стоит самосвал с горячим асфальтом. На стройки его с встречным планом ждут. Над кузовом капшом синий вонючий дымок, а как на свободу дымок выползает, так и вниз опускается, и над дорогой стелется. Жигули подъезжают, красные, как гребень у петуха, если сквозь него на сон смотреть, новенькие, прямо с завода, ещё без номеров. Останавливаются за самосвалом в жегулях счастливый гурам асатиани, заведующий аптекой из Батуми и его племянник Ладо. Ещё там джугашвили висит гурам остроумный такой аптекарь, анекдоты племяннику всю дорогу рассказывает. Один по нечерноземью ехать боялся. Пристроился за самосвалом, в котором спит пьяный шеферюга. Слушай, Ладо, Говорит Гурам, знаешь, как Шалва Порчидзе в гости к Атару Гогуа и его жене на Телли ночевать пришел? Не знаешь? Шалва и Атар — друзья Нани Бриквадзе. Она свое сердце со всем музыки отдала, вот что я знаю. Это Ладо дядя отвечает. «Они и между собой друзья», — говорит Гурам Ассетяне. Шалва пришел к Атару в гости, у Атара бочка икры на столе. Кушай, дорогой, говорит Отар. Потом говорит Кацу: "Хватит, пожалуйста, старайся можно и круложками кушать. Давай спать будем, а икру я в холодильник уберу, утром её опять кушать будем". Он ну, уложил гостьек стенки на тело в серединку сам, а на краюлёк. Утром проснулся и в туалет побежал. Привычка у Атары Гогоу такая, знаешь? Шалва сразу ногу на нателу закинул. Она говорит: "Ах, не успеешь". Шалва спрашивает: «Думаешь, не успею?» Нателла отвечает. «Ах, попробуй!» Шалва через нее перелез и в холодильник икру кушать. А шлагбаум все закрыт. И поезда нет. Мужик, который с козой тащит ее к переезду, интересуется у дежурной. «Илья Нишна, поезд когда будет, аль вовсе не будет?» «А я почем знаю?» «Кажись, припозднился. Теперь минут через пятнадцать будет, не рани». Чего ж ты, народ, ты мытаришь? Опущай мне ещё поспят чуток. Порень мелярадр уже и дежурную на слезу готов взять. Ильинишна, мать ты моя разлюбежная, открой на полпальца щёлочку. Да ясное дело, не положено. Она сама в горстку хихикает, на коленке девке доярке показывает. Не бестижея, я вам покажу щёлочку. Мужик тоже на коленке уставился, папирос достал спички, а не прикуритник, коза мешает. Дёргается, сопротивляется, с разбегу баднуть на равит, на травку ехать. А обратно под нас. Мужикъ и взлился, привязывает козу, бабу Ягу к шлагбауму рассуждает. Теперь дёргайся, сколь душе угодно, дур ты менькая дура. Ну что, дёргаться-то Постой по-человечьи, глаза твои бесстыжи. Чего вылуплять-то их? Белого свет не видела ведьма. А шоферюги в самосвале солнценица, что ему в Ялту в санаторий красный партизан бесплатную путевку дали. Тишина, мир, покой, над дальним полем солнечный луч пробился березки у будки. Вдруг чух-чух. Рельсы. Гу-гу. Поезд. «Сядь и не гуди, ради всего святого! Кому сказано?» «Ссс!» Поезда еще не видно, а только звук. Ну, мелиоратор сразу мотор запустила и газанула от нетерпения на холостых оборотах. Мотоцикл у-вжах! Изглушителя. Сивки-бурки в нос, струя газа-жах! Сивк сосна как шарахнет от мотоцикла в зад. Хомут на голову, оглоблив тучу, Дед с хлыстов кувырк в квет, корабельные сосны в самосвал бух. Шоферюга врубает заднюю и на жигуленка. Тот как раз под кузовом поместился, тягу порвал какую-то ков с горячим асфальтом, начислив в аптекаре племянника, прокинулся тонн пять. Ладо спрашивает у Гурама о Сытиане. «Гамарджоба, дорогой, куда мы приехали? Почему темно так? Не знаешь? А что ты знаешь?» Гурам говорит: "Мы не приехали, мы куда-то попали. Вот что я знаю, дурак набитый. Кошмар, святых выносить. Тихо. Поезд мимо проносится, гул лязг, там тарарам, ничего не слышно. Не того, как где ты, скюби, орет, как сивка брекаетса, как шоферюга матюгается. Поезд, конечно, международный, Париж-Москва. Стеклы блестят за наберески, развеваются А Володька Высоцкий в вагоне ресторане Гамлет разучивает: "Быть или не быть?" А мужик от казы к самосвалу бежит, кулаками трясёт. Шеферюга из кабины выскочил, за пьяную голову схватился, на такой случай везде гаины идётся. Проверять побезут гады. 120 т горячего асфальта на новенькие Жигули вылить. А тётка дежурная всё вниманье на поезд службу проведёт. Последний вагон отвихлял, она полезла на кнопку флажок в чехол, чуть сlogbackом приподнялся парень с девкой фьють к желанному перелеску. Девка да яркая, и ещё на прощание тётки язык показала красный, как Жигули. Он мчался мотоцикла и тишина. Сивка старая умная успокоилась быстро, уже стелеги поперёк шоссе стоит. Она сама свали мотор заглох на веки.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 Это бывает очень сложно. Попробуйте сами. А можно к вам на минутку? Уже обе просочились. Старшая в кабинете шурует. Младшая свой нос в туалет, в кухню, в стену и в шкаф. Нет никого. Обе и старшая, и младшая в спальню. А там кроме материнской иконы, да низкой тахты, да рулона карт, никаких укрытий. Младшая все-таки и по тахту заглянула. Нет, артиста. У меня тоже начинают глаза на лоб вылезать. Куда он делся? Ноябрь месяц, окна и двери на балкон забиты, заклеены. Форточки малюсенькие. Боже ради, простите, нам показалось. Нет-нет, ничего, я вас понимаю. Пожалуйста, заходите. Выкатились. Почему-то на цыпочках обхожу квартиру. Жутко делается. Нет, артиста. Примерившись, На вот пустая бутылка стоит. А я не пил? Или может это я пил? Ну откуда на переезде ощутился шлакбаум, казалось, дождь собирается. Ни черной земли. Вдруг какой-то странный, трубно сдавлинный голос. У двери послушал, сумочки и совсем ускакали. Чёрт, артист в морскую карту каким-то чудом завернулся и стоит в, в углу, за шкафом. Совсем переспрашивает. Тогда, пожалуйста, будь другом, положи меня горизонтально на ичи из-за этого твоего тихого океана, самому не вылезти. Плохо, когда долго не находишь прототипу имени. Бывает и опоздаешь. Нет уже на свете прототипа. Смешки вроде бы теперь уже не к месту. К месту? Анекдот у кого-то я это читал. Кирпич русской литературы. Я заканчиваю словами из письма жены Олега. Осиротевший наш родной сосед. Я помню, как в твою незапертую дверь он приходил на ваш мужской совет. А душа его бывает и теперь с тобой. Открыта ей к тебе дорога. Ты передай, что я люблю его, как душа любит Бога. Найди слова, я их теперь не знаю, всегда любившая его, как женщина земная. Лучше слов ни я, ни кто другой не найдет. А Олег ко мне приходит. Я прилетел в Москву хранить Олега Даля. Олег очень любил Виктора Борисовича и даже стащил потихоньку от Серафимы Густавовны портрет молодого Шкловского. И Виктор Борисович любил Олега. К Шкловским я приехал вечером накануне похорон. Серафима Густовавна и Виктор Борисович лежали на кроватях лицами вверх. Шкловский попросил сесть к нему на кровать, взял за руку, прижал её к всё ещё широкой, но слабо пухлой груди и тяжело заплакал. Прошептал: "А ты думаешь, у меня жизнь? У меня ад". На завтра Серафима Густовавна, несмотря на отговаривание и ослабевшее зрение, приехала на похороны. Толкучка у гроба была хадинская. Нам удалось поднять Серафиму Густово внук по ступенькам возвышения к самому изголовью. Она ничего не видела и в 50 сантиметрах от лица Олега. Я взял её за руку и погладил её по лбу Олега. Она не заплакала. Это было 7 марта 1981 года.